Дистрикт Тауэрс на Небраска-авеню. Так, Дистрикт Тауэрс, хорошо. Значит, через неделю, начиная с завтрашнего дня. Я закажу нам билеты, прямой рейс до Милана. У тебя паспорт не просрочен? Думаю, нет, он у гостиницы, я проверю. Хорошо, я позвоню. Встретимся через неделю. Эндрю потянулся к дверце. Кстати, а что с повесткой? Ты же знаешь... Она не выписана. Майор усмехнулся и сел в машину. Все равно ничего бы не вышло. Они сидели за столиком уличного кафе «Сен-Муритс» на южный «Сентрал Парк-Стрит». Они обожали людные места, у них была такая игра выбирать пешеходов в толпе и придумывать им биографии. Сейчас они были заняты другим. Эдриан решил, что просьба отца никому ничего не рассказывать о поезде из Салоник не касается Барбары. Его решение основывалось на убеждении, что, окажись Барбара на его месте, она бы ему все рассказала. Не мог же он уехать из страны на месяц или два, ничего и не объяснив. Она заслуживает лучшего отношения. Вот и все, что мы имеем. Религиозные документы полутора тысячелетней давности — Арамейский свиток, из-за которого британское правительство едва не потеряло голову в самый разгар Европейской войны, и исповедь, написанная на пергаменте два тысячелетия назад, причем одному богу ведомо, что там изложено. Из-за этого ларца пролилось столько крови, что и подумать страшно. Если отец говорит правду, то и эти документы, и этот свиток, и в особенности эта исповедь на пергаменте, способны изменить всю историю человечества». Барбара откинулась на спинку стула, ее карие глаза были устремлены на него. Помолчав, она сказала, «Все это кажется маловероятным. Ежедневно находятся новые и новые документы, но история не меняется». «Ты когда-нибудь слышала о догмате Филиоквы? «Конечно. Его добавили в никейский символ веры. Это послужило поводом для раскола церкви на западную и восточную». Споры продолжались сотни лет, пока не привели к схизме Фотия в IX веке. Но схизма — это раскол христианской церкви, разделение церквей. А Фотий — константинопольский патриарх в 858-867 годах, способствовавший распространению влияния византийской церкви в Болгарии, Моравии и на Руси, что привело к конфликту с папством. «Так, кажется». Затем последовал раскол 1054 года. На сей раз предметом споров стала непогрешимость папы. «Да откуда ты все знаешь?» Барбара засмеялась. «Это же моя область. Ты забыл, во всяком случае, поведенческие аспекты. Но ты же сказала девятый век, а мой отец говорил пятнадцать веков назад. Раннехристианская история очень запутана». С первого по седьмой век состоялось так много вселенских соборов, так много решений, то принималось, то отменялось. Столько было споров относительно того или иного догмата, что теперь почти невозможно разложить все это по полочкам. Эти рукописи имеют отношение к филиокве. В них что, содержится опровержение догмата? Эдриан замер со стаканом в руке. «Да, так сказал отец. Он использовал именно эти слова — опровержение филиоквы «Их не существует». «Что?» «Они были уничтожены, торжественно преданы огню. По-моему, в Стамбуле, в мечети Святой Софии в самом начале Второй мировой войны. Есть документы, есть, если не ошибаюсь, очевидцы, даже обуглившиеся останки, подлинность которых подтверждена спектрохимическим анализом». Эдрин смотрел на нее. «Это какая-то чудовищная ошибка. Слишком просто. Подозрительно просто». «Откуда ты это знаешь?» «Откуда? Ты хочешь знать, где именно я все это прочитала?» «Да». Барбара склонилась к нему, задумчиво вертя бокалы хмурись. хмурясь. «Это не совсем по моему профилю, но я, конечно, найду. Дело было несколько лет назад. Я очень хорошо помню, что это заявление произвело сенсацию». «Сделай мне одолжение», — сказал он торопливо. «Когда вернешься, постарайся найти все, что можно. Это же просто ерунда какая-то. Мой отец бы знал». «К чему? Это сугубо научная проблема. Все равно это какая-то ерунда. Кстати, вернемся в Бостон», — перебила она его. «Моя секретарша сообщила, что мне дважды звонил какой-то человек. Он разыскивает тебя. Некто Дакакус. Дакакус. Да, Теодор Дакакус. Он сказал, что дело неотложное». «И что-то сказала секретарша. «Что передам тебе? Я записала его номер, но мне не хотелось тебе говорить». «Зачем тебе эти истерические звонки из Вашингтона? У тебя и так голова забита другими делами». Он не из Вашингтона. Но звонил именно оттуда. Эдрин взглянул на ящики с миниатюрными кустарниками, огораживающие уличное кафе. Он увидел то, что искал, телефонную будку. «Я сейчас». Он пошел в будку и позвонил в отель District Тауэрс» в Вашингтоне. «Пожалуйста, портье». «Да, мистер Фонтин». «Вам неоднократно звонил мистер Дакакус. В вестибюле вас сейчас дожидается помощник мистера Дакакуса. Эдрин стал соображать. Ему на память пришли слова отца. Он спросил отца, можно ли доверять Дакакусу. в том, что касается поезда из Салоники. «Я никому не доверяю», — сказал отец. «Послушайте, скажите этому человеку, что я только что вам звонил, и что меня не будет в Вашингтоне несколько дней. Я не хочу видеть этого Дакакуса. Разумеется, мистер Фонтейн. Эдрин повесил трубку. Его паспорт в Вашингтоне. Он войдет через гараж, но не сегодня. Слишком рано. Он подождет до завтра, а сегодня переночует в Нью-Йорке. Отец. Надо сообщить отцу об этом докакусе. Он позвонил родителям в Норд-шор. У Джейн дрожал голос. У него сейчас врач. Слава богу, он согласился принять более утоляющее. Долго он не протянет, у него такие спазмы. Я позвоню вечером. Эдриен вышел из телефонной будки и вернулся к столику. «Что-нибудь случилось?» — встревоженно спросила Барбара. «Свяжись со своей секретаршей в Бостоне. Пусть они сами позвонят до Какасу и скажут, что мы с тобой разминулись, что я улетел, ну, скажем, в Чикаго по делам и оставил тебе в отеле записку. Ты в самом деле не хочешь с ним встречаться?» Мне надо его избегать.